Стёпочка так и не договорив чего-то, запер язык на два замка и пошел спать. Он долго возился на мешке с селитрой, а в это время от спаренных пулеметов тихо послышался голос пулеметчика Ивана Перепелюка: "Василь, ты спишь? Уже дремлю. А у тебя нет чего-нибудь поесть? О господи, неужели у тебя сейчас еда в голове?" поднялся со своего ложа, весело губы скопной кудрей, сержант Василий Мирошник. Я всегда, когда волнуюсь, очень есть хочу. Такая уж у меня душа. Мирошник тихо засмеялся. Душа или желудок? И то, и другое. Ни чуточки не смущается перепелюк. Как-то когда умирал мой дед пасечник, я сидел возле него, каждый раз съедал по миске мёда. Миски, не поверив, прыснул мирошник. И что потом было? А потом мой скуповатый дед глядь, как я уплетаю его мёд, от переживаний за убытки выздоровел, а я немного заболел. Так есть у тебя что-нибудь? Нет, вот лучше споём. Мирошник тряхнул копной кудрей и подошёл к перепеляку. Так спят же солдаты. заколибал с пулемётчик, у которого был незаурядный тенор. А мы так будем петь, чтоб не разбудить, а усыпить их, споём нашу любимую: "Зори моя вечерняя. Где там наши вечерние зори и зореньки?" даже вздохнул перепелюк и оглянулся на те дали, которые покидали они. Стоят себе девчата где-то под вербами, И нигде тебе ни одного хлопца. Вот бы положить руку на грудь своей зиреньки и услыхать от нее только без рук. Ну что ж, начнем. И тихо-тихо, то ли от житечка, то ли житечку встрепенулась песня, в лад полились два голоса. Зори моя вечерняя, зейди над горою. Да не угадали хлопцы. что их не услышат. То тут, то там, с ящечков и мешков взрывчатки начали подниматься бойцы и присоединять свои голоса к голосам пулемётчиков. Поднялся и коренастый, круглолицый лейтенант Виктор Кириленко. Он хотел прикрикнуть на певцов, но передумал и сам густой октавой поддержал их голоса. На каком-то уже разрушенном безстёкол полустанке услыхала эту песню пожилая в свитке женщина, неизвестно кого высматривавшая из темноты, и сразу заплакала. Мам, не плачьте, мы вернёмся, улыбаясь, крикнул ей мирошник. Ой, возвращайтесь, сыночки, ой, возвращайтесь, родненькие. Как же нам жить без вас? Он знает, что вернётся, пробубнил стёпочка, который тоже подошёл к певцам. Не с Богом ли советовался? Мирошник, услыхав это, слегка двумя пальцами подёргал стёпочки на ухо. А у тебя от страха зайчие уши растут, и ноги тоже, уел перепелюк. За рекой уже спадал на кол битвы. За рекой чёрными масляными огнями горели и догорали танки, немецкие и наши. За рекой раскалывающее небо и душу дико визжали, падая на цель штормовики, только немецкие и противно бухали миномёт. Неплуги, бомбы, мины и снаряды высоко поднимали прибрежную землю. Она, тяжелость стеная, покрывалась воронками, и они тут же заполнялись чёрной водой. кому и для кого захотелось вот так копать криницы, в которых оказывались мёртвые и живые. Это было за рекой. А над рекой, на железнодорожном мосту, тоже шла битва, безмолвная битва за время. По мосту с той стороны проходили и проезжали раненные. А под мостом и над мостом, стиснув зубы, бойцы лейтенанта Кириленко подвешивали к нижним и верхним поясам ферм квадратные пакеты взрывчатки, переплетали их детонирующим шнуром и скрепляли с электрокабелем, который уже был соединён с капсулой детонатором, что шёл от топового колодца среднего быка к подрывной машинке. Эта небольшая машинка От искры, которой теперь зависела судьба и моста, и бойцов, с мирным зверьком лежала на зеленом берегу реки, а возле нее в окопчике скрючившись сидел молоденький русачубый сапер и округлив глаза напряженно ждал своего часа. Он верил и не верил, что от одного движения его руки взлетит вверх такая громадина. Ты только погляди! остановился возле него поражённый иван перепелюк что ж испуганно поднялся сотёр которого бросило в дрожь как от лихорадки не туда смотришь вон Во на том берегу из заевника в заученном строю выходили оседланные кони но ни одного всадника не было ни на них ни возле них ни одного передние кони подошли к речке остановились а потом с тихим ржаньем вступили в воду и вплавь все они перебрались на этот берег и позванивая стременами понура прошли мимо онемевших подравняков вот и не стало уже всадников кони пережили их по мосту пробежали пехотинцы пригибаясь от тяжести плиты стволов прошли мимо намётчики проскочило несколько машин На бешеном литу промчали на конях закопчённый артиллерист. Потом прогромыхали броневики два танка. От одного из них поднималась вверх угарная смолистая полоса огня. А через несколько минут из долины, нагнетая рокот, начали выползать немецкие тёмно-серые с раздвоенными крестами танки. Из их вздрагивающих пушек вырывались и гасли снопы огня. За танками держали на животах автоматы, бежали в землистых с рожками касках автоматчики. Побледнев лейтенант Кирilenko скатился с моста на берег, где возле машинки сидел все тот же молоденький сапёр. Увидев командира, он одну руку положил на машинку, другой взялся за ключ. Подожди. Вот первые танки рванулись на мост. Давай. Сапёр повернул ключ один раз, и второй, и третий, потом с ужасом посмотрел на отверстие зажимов. Не выскочили ли из них провода? Нет, не выскочили. И тогда к лейтенанту: "Где-то осколок перебил кабель, что делать?" "Бери машинку и к платформам". Как ветром подхватило командира, не чувствуя онемевшего сердца, он бросился к мосту навстречу танкам. пот отчаяния катился с его округлого побелевшего лица так по глупому может погибнуть и его труд и его взвод ещё не добежав до первой изогнутой словно радуга фермы он заметил как по мосту подползает к среднему быку сержант василий мирошник пилотка слетела с головы и ветерок играл копоной его кудрей Увидев в руке бойца тлеющий пеньковый шнур, лейтенант понял всё и невольно вздохнул. И вот вздрогнул боец. Кимностёрка на его плече начала пропитываться кровью. Лейтенант упал на землю и тоже пополз к мосту. "Товарищ сержант, ничего, ничего", поднял голову боец, даже улыбнулся и за чем-то показал командиру дымящийся шнур. Возвращайтесь назад, я сам отводите платформы. Мирошниг до полс до среднего быка вцепился руками в железо фермы, нашёл ногами отверстие толового колодца и осторожно опустился на смертоносный груз, который годами ждал своего часа. Тот боец вырвал уже ненужный электродетонатор, вместо него вставил обрывок бигфорда и за колебавшись на мгновение, приложил к нему пеньковый шнур огненный глазок бигфорда смертью взглянул на хлопца он ещё услышал над собой рёв и гудение вражеских танков а со вчерашнего вечера прорвались слова песни зори моя вечерняя вот и не взойдёт больше над ним заря оборвалась в 18 неполных лет блеснули молнии Задрогнула земля, и река зловеще поднялся вверх средний бык, раздались в стороны железные фермы и настил моста, и только потом неистового прогрохотал взрыв. На двух платформах